Глава 17 Записав фамилии пятерых пациентов и название необходимых им лекарств, Силка отправляется на аптечный склад. Подойдя к двери, она слышит внутри голоса, один из них громкий. Она осторожно открывает дверь. В середине комнаты стоит Юрий Петрович, Добрый врач, знакомый Силке по предыдущей работе в санчасти, с представленным горлу ножом. Нож держит огромный мужик, вероятно, способный победить в схватке медведя. Верзила поворачивается к Силке: какого хрена тебе нужно? Вопитона она буквально не имеет. Войди сюда и закрой дверь. Силка делает, как и велено. Она опирается спиной на закрытую дверь и старается держаться от верзилы как можно дальше. «Подойди сюда и встань рядом с доктором. Давай, а не то я его прирежу!» Сделав три шага, Силка встает рядом с врачом, который смотрит на нее умоляющими глазами. «Что тебе нужно?» — храбрясь спрашивает она. «Заткнись!» «Ты не вовремя сюда пришла! Теперь мне придется разбираться с вами обоими!» Силка гневно смотрит на него. Она знает немало об ожесточенных людях и чувствует отчаяние в этом человеке. Его угрозы — средство достижения цели. «Что тебе нужно?» «Я сказал, заткнись, тот я говорю». «Делай, как он велит». — упрашивает врач. «Дельный совет!» — роняет Верзила. «Мы все уйдем отсюда в счастье, если ты послушаешься доброго доктора и сделаешь, как я велю». Он сильнее прижимает нож к подбородку врача. Появляется струйка крови, и Верзила ухмыляется беззубой улыбкой. «Теперь дай мне долбанные наркотики!» Те, что я получил в прошлый раз. Силка не верит своим ушам. Она переводит взгляд с мужчины на врача. «Ладно, ладно, только опусти нож», — говорит Юрий Петрович. Мужчина переводит взгляд с врача на силку. В долю секунды нож оказывается у горла силки. «На случай, если ты вздумала сделать ноги!» — ухмыляется он. Врач берет с полки несколько баночек с таблетками. Свободной рукой мужчина оттопыривает большой карман, вшитый в бушлат, и врач запихивает баночки туда. «Давай еще! У меня с той стороны есть другой карман!» Врач засовывает наркотики и в этот карман. «Это все! Если я дам тебе еще, то не хватит пациентам! Плевать мне на пациентов!» Когда будет следующая поставка? Не знаю. Неправильный ответ. Мужчина прижимает нож к горлу силки, и она судорожно вздыхает. Не трогай ее. Через две недели. Не раньше, чем через две недели. Значит, увидимся через две недели. Он отпускает силку, но держит нож лезвием вверх. Оглядывает Силку с головы до ног. «И, может быть, с тобой тоже увижусь. Ты ничего себе!» «Тебе надо поскорее выбираться отсюда, пока меня не начали искать», — храбро говорит Силка. «Угу, ты права», — Верзила тычет ножом во врача. «Он знает порядок. Не выходите отсюда, пока не убедитесь в том, что я ушел из здания». Силка с врачом наблюдают, как этот верзила спокойно подходит к двери, засовывая нож в карман бушлата, открывает дверь, а потом неслышно закрывает ее за собой. Силка поворачивается к врачу. «Кто он такой? Надо найти охрану хоть кого-нибудь и остановить его!» Ее подмывает сказать. «Как вы можете отдавать ему лекарства?» Но разве она вправе спрашивать об этом, если сама там и сям воровала таблетки, чтобы обезопасить себя? «Не спеши, Силка!» «Силка ждет, когда врач успокоится. Он один из блатных. Очень влиятельная персона в лагере. У него много сильных друзей. Несколько месяцев назад, когда я возвращался вечером с работы... Они приперли меня к стене и угрожали убить, если я не буду регулярно снабжать их наркотиками. Наверное, отсюда Ханна теперь получает свои наркотики. Через эту сеть. «Почему вы не...» — сказал кому-то. «Кому?» «Кто, по-твоему, управляет этим местом?» «Не охранники. Их меньше». Ты должна была бы это знать. Управляют блатные. Пока такая система работает, потасовки и убийства сведены к минимуму. Никто не собирается оспаривать их лидерство. Силка чувствует себя глупой. Она здесь уже так долго, но до сих пор не поняла степени влияния блатных на управление лагерем. Но, пожалуй, думает она, это незнание отчасти выгодно в подобном месте. Все зависит от того, где ты находишься и что можешь услышать, разузнать. Лучше уж быть подальше от власти, не знать чересчур много. У нее не укладывается в голове, как может отразиться на больных такая большая недостача лекарств. «Я не верю, что они просто входят сюда и требуют, чтобы выложили то, что им нужно». «Боюсь, так оно и есть», — со вздохом отвечает Юрий Петрович, прислонившись к скамье. «Краска медленно возвращается на его лицо. Они точно так же поступали с моим предшественником, и я для них следующий, кого можно запугивать» и они убьют меня. Я в этом не сомневаюсь. Тогда я скажу «нет, не скажешь». Ты ничего не скажешь, понятно? Ни слова. Или это будут твои последние слова. Они знают, что я ничего не скажу, и если с тем подонком, который только что был здесь, что-нибудь случится, они поймут, что это ты, и будут поджидать тебя». «Пока Силке нечего сказать. Ей нужно подумать об этом. Обещай, что ничего не скажешь». «Вот ты где?» — в дверях появляется Раиса. «А я удивляюсь, почему ты так долго?» Она бросает взгляд на побледнявшего врача. «Я не помешала?» «Нет-нет», — хором отвечают Силка с врачом. «Извини, Раиса, мне не следовало отвлекать Силку от работы. Просто она мне помогала». «Силка, тебе нужно прямо сейчас принести лекарство пациентам, они просят». Силка смотрит на скомканный листок бумаги у себя в кулаке. Она и забыла про него. Разгладив листок, она пытается прочесть название, потом быстро находит препараты и поспешно выходит из помещения, оставляя Раису, которая недоверчиво смотрит на врача. Пока Силка дает лекарство пациенту, Раиса подходит к ней, шепча. «Ты в порядке? Он к тебе не приставал?» «Что?» «Нет-нет, ничего подобного, все хорошо». «Ладно, но ты скажешь мне, если что не так?» «Я должна знать. Не волнуйся, скажу». Раиса отходит, и Силка бросает ей вслед. Раиса... «Ты не видела, как из нашего отделения минут пять назад выходил огромный безобразный мужик?» «Я только и вижу каждый день выходящих отсюда огромных безобразных мужиков». «Это был какой-то определенный человек?» «Нет-нет». «Спасибо за заботу». В конце смены Силка выходит во двор и смотрит в небо. Оно ясное, голубое, ярко светит солнце, Возвращаются белые ночи. «Эй, ты!» — слышит она грубый голос. Силка оборачивается. За ее спиной стоят шесть или семь здоровых мужиков. Они одновременно делают шаг в ее сторону. «Приятного вечера!» — произносит один из них. «Спасибо!» — с вызовом откликается она. «Увидимся завтра в то же время!» «Говорит парень. От группы отделяется безобразный верзила, который несколько часов назад держал нож у ее горла. Он достает из кармана нож и перекидывает его из одной руки в другую. Силка медленно уходит, не оглядываясь назад».